Утром вся полусотня в полном составе стояла на церковной площади. Вышедший из храма поп провел молебен, и казаки, дружно перекрестившись, уселись в седла. Колонна шагом направилась к околице, и женщины, тихо плача, поспешили пристроиться к стремени каждого коня. Матвей, заметив пробивающуюся к нему мать, улыбнулся, и, чуть придержав буяна, дол ей догнать себя. Взявшись за стремя, казачка зашагала рядом с конем, то и дело вскидывая голову, чтобы заглянуть в лицо сыну. Не журись, мам, вернусь, склонившись с седла, тихо пообещал Матвей. Вот только попробуй не вернуться, уши надеру, улыбнулась сквозь слёзы Настасья. Батьке махни, вон он у околицы стоит, быстро добавила она заметив замерзшего, словно статуи мужа. Выпрямившись, Матвей встретился взглядом с отцом и, сняв папаху, склонил голову в поклоне. Никак иначе выразить ему свое уважение парень просто не мог. Бледно улыбнувшись, Григорий широко перекрестил сына, и Матвей, надев папаху, опустил взгляд. От неожиданности он едва из седла не выпал. Рядом с Настасьей, Смущённо шла Катерина. Мать решительно поддерживала девушку за плечи, не давая ей отойти в сторону. «Береги себя, Катя!» пробормотал Матвей, не понимая, что ещё сказать в такой ситуации. «Ты себя береги, Матвей!» Еле слышно пролепетала девушка, заливаясь краской и прикрывая нижнюю часть лица уголком платка. «Не журись, дочка! Вот вернётся!» «И можно будет сговор обмыть», — улыбнулась ей Настасья. «А по осени свадьбу сыграем, чтобы все, как у людей было, а на других не смотри, ежели кто вздумает рот открыть. Так я ему быстро язык укорочу. Ты меня знаешь, за мной не пропадет и рожу разрисовать особо говорливым. Господь с вами, тетка Настасья. Я и сама управлюсь», — улыбнулась Катерина, краснея еще сильнее. — Нормально. А когда это они сговориться успели? — изумленно проворчал про себя Матвей, с грехом пополам возвращая челюсть на место. — И почему я об этом не знаю? Хотя я ж батя сам сказал, что готов на ней жениться. Ладно, будь как будет. Колонна продолжала двигаться, и казачки, доходя до ворот, отходили в сторону. Крестя уходящих вслед Отошли и Настасья с Катериной Не оглядываясь, Матвей чуть сжал колени Слегка подгоняя коня И, вернувшись на свое место Принялся растерянно поправлять амуницию «Не журись, Матвейка!» Послышалось рядом И парень, вскинув взгляд Увидел рядом десятника Михея С которым они отбивали когда-то У степняков похищенных девушек «Знаю, волнует первый поход. Ну да все сладится, даст Бог. Ты только меня держись. А ежели чего, спрашивай, не таись». «Благодарствуй, дядька Михей», — вежливо склонил Матвей голову. «Тебя батька просил за мной присмотреть». «Ну, было дело», — чуть смутившись, нехотя признался казак. «Оно ведь как? По первой стивой или страшится, или голову от злости теряет». Вот и приглядываем, чтобы молодой казак себя не потерял в бою. Принялся пояснять он, равномерно покачиваясь в седле. «Оно понятно», — спокойно кивнул Матвей, справившись с эмоциями после прощания. «Да только я ведь уж и пороху, и кровушки понюхал. Понятно, что в лаве оно все по-другому будет, но в обычной стычке уже не растеряюсь». «Верно сказал». — одобрительно кивнул десятник. — В лаве оно иначе все. Вот недаром я тебя приметил. Соображаешь. Я гляжу, ты взять не забыл. Сменил он вдруг тему. — Полезная штука. С ним, ежели случится, и языка спеленать можно. — кивнул парень, поглаживая кожаную рукоять. — Чего сделать? — удивился Михей. — Так это... Пленного для чего берут? чтобы узнать, что враг замышляет. Все для разговору. А разговор, он языком ведется. Вот и получается, для краткости язык. Говорун, значит. Пустился Матвей в объяснение, мысленно матеря себя последними словами. Ишь ты как! Ловко! С улыбкой оценил десятник. Полусотня выехала на холм, и командир полусотенный с занятной фамилией Стремя Привстав в седле, громко скомандовал. «Рысью! Марш! Гайда, казаки!» Колонна перешла на рысь, а следом за ней покатило пять телекобоза, запряженные парами крепких меринов. Буян, весело фыркнув, двинулся широким, размашистым алюром, сразу начав обгонять остальных. Уймись дурной! «Успеется!» — ласково проворчал Матвей, чуть натягивая повод и похлопывая жеребца по шее. «Ох, и доброго коня тебе Гриша добыл!» — одобрительно усмехнулся Михей, поравнявшись с парнем. «Матвей, а ты инструмент кузнечный взял?» «А как же!» «Помню, что иного кузнеца в полусотне нет», — пожал парень плечами, — «потому и пришлось заводного коня брать». Там и для кузнечных дел инструмент, и для пластунских справа всякое. — Вот, то добре! — улыбнулся десятник, явно обрадовавшись. — А то мы со старшинами уж голову сломали, думая, кого кем назначить. — Ну, не было прежде, чтоб один человек и кузнецом, и пластуном, и просто воем был. Един в трех лицах, — рассмеялся Матвей, не удержавшись от легкого хулиганства. «Хм, да уж, вроде и не положено над подобным смеяться, а все одно шутка выходит», — понимающе усмехнулся Десятник. Полусотня ходка двигалась по тракту в сторону Армавира. Но в город казаки не вошли. Обойдя его по краю, бойцы двинулись узким проселком в сторону поселения с занятным названием Псибай. Матвей, пытаясь мысленно представить карту местных поселений, кое-как сообразил, что это уже будут предгорья, и дальше дорога будет только на Тиберду или Тырнеаус, крайнее в тех местах поселения. Дальше возможны только мелкие аулы, названия которых знают, пожалуй, только сами их жители. Но, как оказалось, все было несколько сложнее. Сбор казачьих войск был назначен на берегу истока речки Баксан. Точнее, у одного из ее истоков. Неширокий, но бурный поток стекал с гор и уходил в долину. Широкий луг оказался отличной базой для кавалерии. На его краю казаки разбили лагерь и тут же рядом организовали выпас. Высокая трава хоть и пожухла, но на корм коням вполне подходила. Вроде того же сена. К тому же коням регулярно скармливали прихваченный с собой овес. Матвей, помня о своих обязанностях кузнеца, ходу озадачил станичников осмотром коней, требуя проверить у всех скакунов подковы. Убедившись, что лошади у всех перенесли дорогу хорошо, парень нашел Десятника Михея и, отозвав его в сторону, тихо спросил. «Дядька Михей, мы отсели еще куда пойдем? Или горцы тут пройти должны?» «Это ты к чему такое спрашиваешь?» — не понял Десятник. К тому, что нам бы знать надо, что дальше будет. «Поясни, сделай милость», — качнул десятник роскошным русым чубом. «Ну, ежели еще куда пойдем, то тогда и ладно. А ежели тут горцев встречать станем, то не мешало бы по тропе в горы пробежаться, посмотреть что да как». «Ага, вон а ты про что», — сообразил Михей. «Нет». Встречать их мы тут не будем. Вот подойдут еще станичники, тогда и двинемся. Там...» Он махнул в нужную сторону рукой. В верстах в 10 спуск с перевала будет, там их ждать и станем». «Странно это все как-то...» Помолчав, задумчиво протянул Матвей. «Тут же всегда терцы заправляли. А вдруг нас дернули?» «Это сколько ж тогда горцев в набег собралось, ежели местные сами управиться не могут?» «Верно мыслишь», — одобрил десятник. «Тут ведь вот чего. Горцы. Они хоть и живут кланами, а иногда в такой набег всем гуртом ходят. Бывало уж такое. Да только сам видишь, с гор так просто не спуститься. И потому надумали они сразу в нескольких местах ударить» потому терцам помощь нашей понадобилась. Османы их крепко мутят. Все не имется им. Думаю, тут не столько османы, сколько британцы веселятся. Все так же задумчиво проворчал Матвей, вспоминая кое-какие эпизоды из курса истории. — А им-то это к чему? — удивился Михей. — Не нравится, что Россия их колонии не стала. Все норовят под себя нас подмять, вот и гадят, где только могут. — Это ты с чего такое удумал? — не поверил десятник. — На ярмарке газеты читал, да с умными людьми поговорить успел. И есть у меня мысль, что только одним набегом это не закончится. — А чего еще-то? — Думаю, через турок британцы и степняков начнут на пакости подбивать. «В общем, дядька Михей, ты присматривай, и ежели среди горцев какого непонятного приметишь, сразу мне его показывай». «И что ты делать станешь?» — подобрался десятник. «Попробуй подранить, чтобы удрать не смог. Живым будем брать», — решительно заявил парень, твердо глядя десятнику в глаза. «Эк-ка -э ты удумал», — растерянно протянул Михей. — А ежели затопчут в драке? — Ну, значит, не судьба. — Да только те лазутчики, как клопы, никаким ядом не выведешь. — Сживучие сволочи! — зло усмехнулся парень. — Ты это, Матвей, не горячись! — помолчав, осторожно посоветовал Михей. — Давай прежде самого боя дождемся. Может, они станут они нападать. — Может, и не станут! — покладиста кивнул парень. «Да только ежели горцы собрались, отступить им норов не позволит. Не для того собирались. Сам знаешь, у них, коль в набеге не был, то и не вой вовсе. Так что не удержат они молодых». «Верно. Есть у них такое. Что степняки, что горцы, одним миром мазаны», — задумчиво кивнул десятник. «Добре услышал я тебя. Отдыхай покуда». Свернул он разговор. Еще через день к стоянке вышла вторая полусотня, и под подъясаулы, быстро разобравшись, кто будет старшим, велели готовиться к утреннему выходу. И ранним утром, едва попив чаю, сотня снялась в дорогу. К месту возможного выхода казаки подъехали через три часа. Гнать коней по дорогам предгорий никому и в голову не пришло. Не те места, чтобы дурную лихость показывать. Караванная тропа с перевала выкатывалась на широкую каменистую проплешину, которая упиралась в кромку густого леса. Под Есаулы, быстро выбрав место для бивака, тут же назначили секреты и удалились совещаться, а Матвей, в очередной раз заставив казаков проверить у коней подковы, отправился осматривать место возможной стычки. Его требования у казаков никакого возражения не вызывали. Более того, Ему, как кузнецу, это вменялось в обязанность. Другой вопрос, что сам хозяин не уследил за своей животиной, и та захромала. Тут уж по шапке получать будет только он сам. При осмотре выяснилось, что с тропы горцам и деваться особо некуда. Или вперед в леса, или назад в горы. А на самой проплешине им было не разогнаться. Проплешина была частью скального выступа густо усеянной некрупными камнями. Гнать по ней лошадей означало попросту переломать им ноги. То есть для схватки и горцам, и казакам придется спешиться. Конного боя тут просто не получится. Пройдясь по проплешине из конца в конец, Матвей встал под деревьями, внимательно рассматривая саму тропу, которая велась по скальному карнизу и уходила куда-то за скалу. Привычно держа карабин поперек груди, парень задумался. Из этого состояния его вывел тихий шорох за спиной. Привычно, сделав шаг в сторону, Матвей развернулся и, увидев Десятника с какими-то казаками, хотел было уйти, когда Михей жестом остановил его. — Чего высмотрел Матвейка? — с улыбкой спросил Десятник. — Лавы тут не получится, — помолчав негромко заговорил парень. Верхом тут рубиться, только за зря коней губить. А ежели их много, то и простой засадой тут не обойтись. Часть уже тут будет, а часть еще на тропе. Поймут, что их убивать начали, развернутся и уйдут. А после в другом месте нападут. Уж горцы-то свои горы знают. — Верно, — сказал казак. — И что делать, думаешь? — с интересом спросил один из-под ясаулов. — Я бы по тропе десяток стрелков толковых отправил. Чтобы они тех горцев дождались, а после в спину им ударили, уйти не давая. Тогда мы их с двух сторон зажмем. — А не маловато будет, всего десяток? Продолжал допытываться незнакомый подъясаул. Стремя и Михей смотрели на парня с интересом и одобрением, не вмешиваясь в разговор. — На той тропе больше, чем подвое в ряд, не проедешь. А значит, десятка за глаза хватит. Пока половина стреляет, вторая половина ждет. Как у первых патроны закончились, меняются. Главное — держаться так, чтобы кони горские не стоптали. Как пальба начнется, кони пугаться станут, понести могут. Так что место для стрельбы с умом выбирать потребно. «Умно! Вот убей бог мою душу, умно!» — подумав, оценил подъясаву. «Да только кого в ту засаду ставить, и как узнать, когда они придут?» «Разведка нужна», — автоматически отозвался Матвей. «Я пластун. Пройду по тропе версты на три, и там их подожду. А как появятся, прибегу к засаде и к вам посыльного отправлю. Хотя три версты, пожалуй, маловато будет. Тут все пять надо, чтобы всей сотне приготовиться. Трех хватит, «Чайни на покос выехали», — решительно заявил Стремя. «А стрелков я тебе подберу. Тем десяткам ты, Матвей, и будешь командовать. Сполню», — коротко кивнул парень, закидывая карабин на плечо. Искать место для засады десяток ушел затемно. Матвей, переодевшись в лохматый камуфляж, тщательно осмотрел амуницию каждого своего бойца и, приказав попрыгать, велел подвязать все звенящее и брякающее. Убедившись, что в атага готова, он оглянулся на внимательно наблюдавших за ним подъясаулов и, решительно кивнув, доложил. «Готовы?» «О, ты, хорошо, что готовы! Ты мне вот что скажи. Что это за одежа у тебя такая странная?» — озадачился командир соседей. «А это чтоб в степи или в лесу незаметным быть?» «Вон за те кусты зайду, присяду, и никто не приметит, даже рядом проходя», — коротко пояснил парень. «Я ж пластуном пишусь. Нам такое носить в самый раз, чтобы к ворогу подобраться». «Ловко! Убей бог мою душу!» — проворчал под Ясаул, обходя паря по кругу и внимательно осматривая комбинезон. «Добре казаки! С Богом!» закончив осмотр вздохнул он вы только голову берегите и старшего своего слушайте он парень умный дурного не прикажет благодарствую коротко поклонился матвей и оглянувшись на свое воинство сбору по сосенке приказал за мной и не шуметь выведи десяток на кромку леса он повел бойцов быстрым шагом торопясь преодолеть открытое пространство Спустя примерно четверть часа десяток начал подъем по тропе. Шагали казаки быстро, но не срываясь на бег. Время у них еще было. Откуда появилась эта уверенность, Матвей сам не очень понимал, но чувству этому доверял. Еще через час подъема они вышли к небольшой расселине, в которой можно было укрыться. Быстро осмотревшись, Матвей отметил про себя десяток крупных валунов, за которыми можно было укрыться, и, подойдя к краю тропы, заглянул под обрыв. Тут, на самом краю, тоже имелась парочка скальных выступов, за которыми можно будет укрыться во время боя. Вернувшись к своей команде, Матвей достал из вещмешка небольшой масляный фонарь и, затеплив его, принялся внимательно осматривать тупик, в котором они оказались. «Ты чего там вчерашний день ищешь, старшой?» Не удержавшись, поинтересовался один из молодых казаков. «Места высматриваю, где укрыться можно будет, пока горцы станут мимо проходить». Тихо ответил парень, едва не обнюхивая каждый камень. «Так мы что, тут их ждать станем?» Насторожился боец. «А ты думал, мы на скалу полезем?» Ехидно отозвался Матвей. «Так ты не ящерица, чтобы по камням скакать!» Убедившись, что пересидеть проход противника вполне может получиться, если никто не вздумает шевелиться или чихать, парень поставил фонарь на камень и, обернувшись к бойцам, приказал. «Значится так. Ночуем тут. Вы пока бивак разбиваете, а я дальше пробегусь, гляну, что выше по тропе имеется. Ты только осторожней там». Тут же отозвался крепкий казак средних лет, которого десятник Михей назвал одним из лучших стрелков в полусотни Мне моя голова и самому дорога, как память! — усмехнулся Матвей в ответ и, развернувшись, бесшумно скрылся за поворотом тропы. — Вот ведь леший! — удивленно протянул казачок, донимавший парня вопросами. — Добрые его пластуны выучили! — одобрительно проворчал казак, напомнивший об осторожности. — Ладно, казаки, давайте устраиваться. Матвей верно сказал, нам тут сидеть долго, а значит, следов оставлять не след. Выходит, огня разводить не станем, в сухомятку перекусим. А кому по нужде приспичит, вон, на край тропы ступайте. — А чего туда? Тут же последовал вопрос от все того же говоруна. А чтоб следов на тропе не оставляет. Или ты решил, что горцы овечье дерьмо от человечьего не отличат?» Зарычал в ответ стрелок. «Да ладно тебе, дядька Егор. Чего ты звереешь-то сразу? Уж спросить нельзя». Сходу включил заднюю говорун. «А самому подумать никак?» Фыркнул казак в ответ. «Думаешь, с чего это Матвея в десяток старшим поставили?» «Да потому, что он прежде, чем рот открыть». На три круга вперед подумает. Вот потому он теперь десятник, а я за ним иду. Понял? Понял я, понял. Примирительно проворчал казачок, тяжко вздыхая. И нече тут вздыхать, как корова стельная. Учти, балабол, вздумаешь с ним спорить. Сам тебе вот этой самой рукой ухи оборву. Пригрозил казак, продемонстрировав парню широкую, как лопата-ладонь. Остальные, слушая их негромкую перепалку, только быстро переглядывались, то и дело одобрительно кивая. Сообразив, что поддерживать его никто не собирается, говорон еще раз вздохнул и отправился к дальней стене тупика искать себе место для ночлега. Между тем фигурант их спора быстрым шагом продолжал уходить в горы. Двигался Матвей с оглядкой, то есть подойдя к повороту, внимательно осматривал тропу и только потом двигался до следующего виража на лагерь горцев он наткнулся версты через четыре горы это не степь где достаточно просто найти источник воды чтобы разбить лагерь здесь помимо воды нужно еще найти достаточно места чтобы устроиться на ночлег большому количеству людей рядом а с учетом гужевого транспорта Сделать это можно было только в местах стоянок торговых караванов. Именно до такой стоянки и добрался парень. Услышав в тихом посвясти ветерка металлический стук подков и спокойное фырканье коней, Матвей присел под скалу и старательно всмотрелся в темноту. В Метрах в семидесяти от него, сразу за поворотом, на тропе стояла одинокая фигура в лохматой папахе, опираясь на винтовку и задумчиво разглядывая звездное небо. «Философ твою налево!» Усмехнулся про себя Матвей, начиная плавно двигаться в сторону часового. На его удачу ущербную луну скрыла небольшая тучка, и тропа погрузилась в почти непроглядную тьму. Так что подобраться к часовому вплотную было несложно. Судя по поведению горца, В то, что на тропе может оказаться кто-то посторонний, он просто не верил, потому и пялился в небо, думая о чем-то своем. Опустившись на колено, Матвей аккуратно заглянул за поворот и, убедившись, что пересчитать горцев не получится, скривился. Оттянувшись назад, парень отошел от лагеря горцев за следующий поворот и, присев на камень, задумался: От этой точки, Он добежит до их лагеря быстро. От лагеря посыльный доберется до засады еще быстрее. В итоге, к тому моменту, когда горцы снимутся с ночевки, и его ватага и казаки успеют подготовиться к бою. Главное не проспать момент, когда войско противника начнет собираться. Устроившись на камне поудобнее, парень положил карабин на колени, не забыв перекинуть ремень через шею. Теперь, даже если он уснет и свалится с камня, оружие не ударится о камень тропы. Услышать металлический звон в горах можно только в одном случае. Если где-то рядом есть кто-то вооруженный и не очень внимательный. Опустив голову, Матвей прикрыл глаза, давая им хоть какой-то отдых. Завтра хорошее зрение ему очень понадобится. Ночь прошла спокойно. Ну, не считая тех моментов, когда парень действительно отключался и начинал заваливаться со своего насеста. Проснувшись в очередной раз, Матвей встал и, потянувшись, направился к самому краю тропы. Естество потребовало своего. Оправившись, парень вернулся к повороту и, опустившись на колено, выглянул за скалу. Как оказалось, сделал он это очень вовремя. Рядом с Часовым появилось сразу несколько человек. Сообразив, что в лагере противника объявлена побудка, Матвей поднялся и, развернувшись, побежал к своему десятку. Спустя примерно полчаса он ворвался в тупик и, жестко подняв своих стрелков, приказал готовиться. Казачок, назначенный под есаулом посыльным, внимательно выслушал доклад парня и, кивнув, помчался к засаде. «Сам же Матвей...» Глотнув воды из кожаной фляги, зябко передернул плечами и, оглядевшись, приказал. «Прячьтесь все, а я гляну, чтоб никого видно не было». Понимая, что от этого зависят их жизни, казаки тут же залегли за выбранные валуны. Несколько раз, пройдясь по тропе туда и обратно, Матвей внимательно всматривался в тупик с самых разных ракурсов и, убедившись, что никого не видно, негромко сообщил. Добре спрятались. Но имейте в виду, когда горцы поедут, даже дышать через раз придется. Не шебуршать, не чихать, а главное оружием не размахивать. Не приведи, Господи, железом, кто брякнет. Нас тут всех и положат. Отбиться просто патронов не хватит. — Верно сказал, — одобрил Егор. — Долго их ждать-то? — Думаю, часа через три будут. Прикинув расстояние и скорость колонны, ответил парень. «А чего ты тогда сейчас нас всполошил?» Тут же спросил все тот же болтун. «Чтобы проверить все и время дать перекусить да приготовиться», угрюмо буркнул Матвей, которому этот говорильщик уже начинал действовать на нервы. «Только шибко перед боем не наедайтесь, а еще лучше просто воды попейте». «Чего это?» — не унимался болтун. «А того, что ежели на сытый живот пулю в брюхо получишь, не выживешь, даже ежели до доктора довезут, изнутри гнить все станет», — злым голосом пояснил Егор. «Делай, что сказано, после языком молоть будешь». Десяток, выслушав эту отповедь, дружно взялся за фляги. Матвей, устроившись у выхода на тропу, то и дело поглядывал в сторону, откуда ожидал гостей. Потом, припомнив, сколько там поворотов, поднялся и, отдавая карабин Егору, попросил. «Дядька Егор, пригляди тут покуда, а я до следующего поворота прогуляюсь. Разбредаться им не давай!» — кивнул он на бойцов. «Добре, сполню!» — решительно кивнул казак, принимая оружие. Рысью добравшись до следующего поворота, Матвей присел на очередной валун, и принялся вслушиваться в звуки гор. Это только кажется, что в горах всегда тихо. На самом деле горы живут своей жизнью. Где-то крикнет птица, где-то пробежит ящерица, сорвется со скалы камешек. А к тому еще и ветер то и дело шевелит лежащий на тропе песок. И пусть его немного, но едва слышный шорох все равно отражается от скал и создает свой непередаваемый фон. Так что шаг сотни кованых коней парень услышал загодя, даже несмотря на то, что горцы еще были далеко за поворотом. Вскочив, Матвей галопом помчался в сторону засады. Влетев в тупик, парень сходу приказал, подхватывая свой карабин. По местам, минут через десять они тут будут. Плюхнувшись на заранее расстеленную кошму Он быстро проверил оружие и, накинув на голову капюшон камбеза устроился так, чтобы из-за камня виднелся только край головы. Нужно было наблюдать за прохождением горцев. Его камуфляж неплохо сливался с окружающим пространством. Словно валун покрылся серым мхом. Казаки замерли, вслушиваясь в тишину. — Идут! — еле слышно выдохнул все тот же говорун. «Прибью, заразу!» — прошипел про себя Матвей, усилием воли оставаясь на месте. То, что горцы идут, сомнений уже и так ни у кого не было. Перестук копыт эхом отдавался от скал, и не услышать его мог только глухой. Минут через пять на тропе появились первые всадники. Крепкие, матерые мужики средних лет, с хорошим оружием и на добрых конях. Судя по одежде, Это были лучшие воины собранных кланов. Обычно такие и движутся впереди, показывая всем остальным, кто тут главный. Колонна двигалась под во всадника в ряд, так что Матвей, чтобы хоть чем-то себя занять, принялся их пересчитывать. В итоге, вместе с возчиками на трех арбах, по тропе прошло по его подсчетам 143 человека. Это было по местным меркам серьезное войско. Обычно в клане набиралось до 20 опытных воинов и примерно столько же молодых бойцов. И это в случае, если клан считался из тех, что называли большими. В обычных воинов было и того меньше, да и оружие у них было попроще. Тут же все были вооружены огнестрелом. Матвей даже Луков не заметил. Выждав еще минут пять, парень бесшумно поднялся, и, пробежав к выходу на тропу, осторожно выглянул. Последняя арба как раз сворачивала за скалу. Убедившись, что арьергарда или просто отставших нет, Матвей повернулся к своему десятку и тихо приказал. Строится, быстро поделив свое воинство на первой-второй, он коротко объяснил казакам задачу и, передернув затвор, скомандовал. первые номера занять позиции. Головы не высовывать и стрелять только прицельно. Вторые номера без команды не вылезать и меня слушать в оба уха. Как прикажу, с первыми местами меняться. Пока вы стреляете, они успеют перезарядиться. Все ясно? Ясно. Так же тихо отозвались бойцы, занимая уже присмотренные места. Обходить и Матвей проводил контроль. Помня старую казачью поговорку. Врага щадить, по станицам вдов плодить. Добравшись до очередного тела, до родного, с окладистой бородой воина, парень уже собирался всадить ему кинжал в грудь, когда горец, хрипло закашлявшись, что-то пробормотал по-турецки. В прежней жизни Матвей несколько раз ездил на отдых в Турцию, так что несколько фраз, в том числе и ругательных, запомнил. Быстро обыскав мужика, Матвей разорвал черкеску и рубаху у него на животе и, найдя входное отверстие от пули, удивлённо хмыкнул. Кто-то из стрелков умудрился вогнать пулю ему в левый бок, чуть выше пояса. То есть никаких особо важных органов задета не было. Ранение было сквозное, и турок потерял много крови, но при лечении и уходе всё ещё может обойтись. Конечно, он мог и ошибиться, некоторые горские народы говорят на языках, основой которых является тюркский, но тут он был почти уверен. Взъерошив себе чуб, Матвей с кряхтением перевернул тело на живот и принялся вязать ему руки. Потом, кликнув на помощь одного из своих стрелков, привалил турка к валуну и принялся делать перевязку. Благо, у самого османа исподнее было чистым, так что Распустив его нижнюю рубашку на полосы, парень наложил на рану плотный тампон и, перетянув ему торс, пару раз хлопнул ладонью по физиономии. «Ой, Анасяне! Ой, мать твою!» — выругался турок, неловко дернувшись. «Свою вспоминай, Басурман!» — вяло огрызнулся Матвей, в очередной раз хлопнув его по щеке. «Понимаешь меня?» «Йок!» «Нет!» «Ну и хрен с тобой!» «Старшины пятками в костер сунут сразу поймешь!» Фыркнул парень, поднимаясь. «Казаки, одного коня сюда давайте!» «Тут живой нашелся!» — скомандовал он, оглянувшись на своих бойцов. Во время боя горцы, которые пытались вырваться из засады, выскакивали по тропе прямо на них, и казаки старались отстреливать всадников, помня, что кони — это часть добычи. Так что два десятка коней уже было отловлено и сгуртовано в один цуг Егор, отвязав одного коня, подвел его к парню и, окинув пленного заинтересованным взглядом, задумчиво спросил. — Думаешь, турок? — Но ругался он точно по-турецки, — усмехнулся Матвей. — так ругаются они все, почитай, одинаково, — понимающий усмехнулся Егор. — Да и хрен с ним. Старшины разберутся. А даже ежели не турок, можно будет выкуп взять. Они-то с наших берут. Или сменяем его на кого из наших? Вот, то добре, — оживился казак. Через седло перекинем или как? Через седло нельзя. Ему пулю в брюхо вогнали. Может, от боли помереть или крови и зайдет. Сажать придется, — вздохнул парень, окидывая турка мрачно задумчивым взглядом. «Тогда вон туда его давай, на валун, а с него уже в седло посадим», — оглядевшись, предложил Егор. «Он же пес, небось, пудов семь весит. Надорвемся подсаживать. Это верно», — усмехнулся Матвей, зашиворот вздергивая пленного на ноги. Подтащив его к валуну, он жестами показал, что нужно делать, и турок, покачиваясь, с грехом пополам взобрался на камень. Егор подвел коня. «Откар!» и пленный, плюхнувшись в седло, глухо застонал. Потом, облизав сухие губы, нашел взглядом Матвея и, слегка тряхнув головой, тихо попросил. — Суверь, воды дай. — Чего это он? Ругается? — тут же насторожился Егор. — Воды просит. Крови много потерял, потому и пить хочет, — пояснил Матвей, поднимаясь на камень и снимая с пояса флягу. «Так ты что, турецкий знаешь?» — удивился Егор, наблюдая, как парень поит пленника. «Несколько слов только. Те, которые и у турок, и у горцев, и степняков звучат одинаково». Быстро ушел Матвей в глухой отказ. «И то хлеб!» — усмехнулся казак. «А я так совсем не в зуб ногой. Лопочут чего это, а чего к чему и не разобрать». «Бывает?» — философски протянул парень спрыгивая с валуна и забирая у него повод коня. «Все собрали. Сменил он тему. Всё. Вот только что с телами делать станем? озадачился казак. По их вере покойника положено до заката схоронить». На коней всех. Подумав, решительно приказал Матвей. В лагерь свезем, а там как старшина решат. все одно тут их хоронить негде. Да уж, в скалу не положишь. Криво усмехнулся Егор, направляясь к лошадям. Десяток, собрав трофеи, быстро погрузил тела горцев на коней и шагом направился в предгорье. Спустя примерно три часа они вышли к кромке леса и тут же были встречены секретом, явно выставленным тут на всякий случай. Слух об их возвращении разнесся по лагерю моментально. Казаки не успели еще дойти и до костров, где кошевары готовили кулеш и кипятили воду для чая, а их уже перехватил посыльный и направил прямиком к костру командиров. Встретившие их под ясаулы внимательно осмотрели каждого бойца и, убедившись, что все целы, и кроме нескольких царапин никакого ущерба десяток не понес, в один голос спросили, кивая на пленного. — Шо за гусь? — Думаю, осман это, — взъерошив чуб, вздохнул Матвей. «Ранен не шибко. Вот я и решил, пусть поживет покуда. Может, чего интересного знает, что и нам бы знать не мешало». «Ай, молодца!» — с довольным видом хлопнул его по плечу под есаул стремя. «Те как раз просили, кого живым прихватить, коль получится. Обещали честь по чести полон выкупить. Пусть забирают», — отмахнулся Матвей, протягивая ему повод коня. «Передам», — решительно кивнул стремя а деньги после привезу. Пусть в полонный сбор их отдадут. А ежели и ошибся, и он из горцев? На кого из наших его сменяют?» — ответил Матвей, отдавая пленного. «Люба!» — одобрительно кивнул под Есаул. «Отдыхайте покуда, а мертвых вон туда свезите!» — ткнул он пальцем куда-то в сторону. Бойцы десятка направились в указанную сторону, а Матвей отправился в обоз. Нужно было переодеться, и привести себя в порядок. Ходить по лагерю в камуфляже значит нарываться на насмешки и, возможно, даже проблемы. В темноте его в таком виде запросто можно было за лешего принять, а, стало быть, схлопотать пулю от особо впечатлительного караульного можно было играючи. Добравшись до телеги где оставил своих коней и вещи, Матвей поздоровался с пожилым обозным и принялся переодеваться. Сменив камуфляж на черкеску и умывшись в соседнем ручье, он вдруг почувствовал, что отчаянно проголодался. Понимая, что до ужина еще далеко, парень быстро осмотрел коней и, убедившись, что с животными все в порядке, достал из мешка сухпай. Наблюдавший за ним обозный, попыхивая трубочкой, негромко посоветовал. — Да кашевого сходи, поспел кулеш у них. Заодно и чаю горячего попьешь. Старшины сразу велели горячего сварить. «Зябка!» «Благодарствуй, дядька!» Вежливо поблагодарил Матвей и, прихватив из мешка котелок, отправился к костру. Заметивший его кашевой, молча навалил почти полный котелок кулиша и, протянув толстый кусок хлеба, тихо буркнул. «На здоровечко, парень! Добре вы там повоевали! Ни один бусурман не ушел!» «На ту засаду и затевали!» — кивнул Матвей. — Тут-то все целы. — Слава богу, обошлось. Есть несколько поранитых, да уберег Господь, не сильно. А у вас? Камешками, что пули из валунов выбивали, нескольких поцарапало. — А так тоже обошлось, — усмехнулся Матвей с заметным облегчением. Только теперь он понял, что все это время внутри у него сидела сжатая пружина. Ответственность за вверенных ему людей. И вот теперь, когда все закончилось, эта пружина начала медленно распускаться. Присев у костра, Матвей с удовольствием запустил зубы в хлеб и принялся шустро орудовать ложкой. Сыто отдуваясь, он с благодарным кивком принял у кушевого кружку с чаем и, грея о ее глиняные бока пальцы, ощутил, как его клонит в сон. Подошедший к костру обозный, заметив его состояние, едва заметно усмехнулся и, не упуская чебука трубки из зубов, предложил. «Ступай, пока вон в телегу да поспи. Надо будет, я тебя разбужу». «Благодарствуй, дядька», — бледно улыбнулся Матвей. «Ступай, ступай», — осторожно подтолкнул его обозный. «Знаю, как опосля боя спать хочется. Особливо, ежели бой горячий был». Сообразив, что спорить и доказывать что-то боевому ветерану просто глупо, Матвей, не торопясь, допил чай и поплелся в указанную сторону. Подвинув чьи-то мешки и взбив солому, он накинул на нее свою кашму и, раскатав бурку, улегся в телегу. Уснул парень едва не раньше, чем коснулся головой своего вещмешка, который использовал вместо подушки. Разбудил его гул голосов и конское ржание. Высунувшись из-под бурки, Матвей обвел лагерь сонным взглядом и, не понимая, что происходит, начал выбираться из телеги. «Собирайся, паря!» — с улыбкой велел все тот же обозный. «Обратно ехать пора!» «Это что же? Я тут всю ночь спал!» — растерялся Матвей. «Да тебя не добудиться было! Как лег, так словно помер!» «Видать, крепко ты умаялся!» — тихо рассмеялся казак. «Ох, прости, дядька! Я ж выходит...» «Место твое занял», — сообразил парень, вспоминая кое-что из правил походной жизни. «Господь с тобой, казачок, зато отдохнул, а я и у костра добре выспался», — отмахнулся обозный. «Седлай коней, выходим скоро». «Да вот еще. Возьми, поснедай». «Завтрак-то ты проспал, а в дороге голодным брюхом бурчать не след. Благодарствуй, дядька». «Уж не знаю, чем отдариться», — смутился Матвей, принимая котелок с кулешом. «Даст Бог, сочтемся!» — одобрительно усмехнулся казак в ответ. Поставив котелок на телегу, Матвей сбегал к ручью и, быстро умывшись, вернулся обратно. Смолотив кулеш, он запил его кружкой уже остывшего чая и, быстро сплоснув посуду, принялся седлать коней. Буян, так и проходивший в табуне, Недовольно пофыркивал, то и дело принимаясь плясать на месте. К горячему жеребцу явно не терпелось пуститься вскачь. «Добрый жеребец! Горячий!» Одобрительно проворчал обозный, запрягая в телегу пару серых меринов. «Так для службы и брали. Для работы вот эти имеются», — ответил парень, оглаживая заводного Каурова. Буян, ревнуя, тут же попытался укусить соперника. «Не балуй, черт!» — со смехом отпихивая его морду, проворчал Матвей. «Ревнивый, то добре. Такое в бою не подведет, и раненого не бросит!» Усмехнулся обозный, ловко затягивая подпруги на своих конях. «Его еще учить да учить! Под седло да воглобле приучили, а чего серьезное не знает!» — отозвался Матвей, закидывая на Каурова переметные сумы. Кошевые погрузили в телеги припасы и уже отмытые котлы, и сотня начала выстраиваться на проселке. Десятники быстро проверили наличие личного состава, и вскоре раздалась команда к началу движения. Матвей чуть сжал колени, и Буян тут же двинулся быстрым шагом. — Матвей! — послышалось сзади, и парня догнал десятник Михей. — Чего, дядька Михей? Повернулся к нему парень. «Как стрелки твои?» «Не подвели?» «Справно все. Только одного я бы больше в такие засады не ставил. Витька, что из молодых. Стрелок он добрый, а вот терпежу не имеет и молчать не может. На него уши я и дядька Егор рычали, а все одно норовил сказать чего, словно его черт за язык тянет и на одном месте долго сидеть не способен шило в заднице. В общем, в прямом бою он управится запросто, а вот для засады никак не приспособлен. — Есть у него такое! — качнув головой, вздохнул десятник. — Вроде и вой добрый, и стрелок каких поискать, а вот ждать совсем не умеет. Словно и вправду ушила в заднице и за язык кто тянет. Думал, хоть в засаде поймет, что дело непростое, И норов прибрать потребно, да, видать, не судьба. Ну так и ставь его в лаву. В строю ему самое место будет. Заодно и присмотрит, кто из старших, чтобы в горячке голову не совал, куда не надо. Подумаю, — задумчиво кивнул казак. А Егор тебя хвалит. Бает, что засаду ты устроил толково и сам особо присматривал, как казаки за камнями ховались. Так дело-то серьезное поручено было. Не приведи, господи, шевельнулся бы кто. Или чего пачи чихнул, там бы изгинули все. Развел Матвей руками. Добре тебя, пластуны, выучили. Одобрительно усмехнулся Михей. Ладно, так старшинам и поведаю. Справился ты с уроком. Благодарствуй, дядька Михей. Только и нашелся парень.